Беседа пятая. Ну так о чём же стоит писать? На творческих встречах молодые люди и девушки часто спрашивают меня, как стать писателем, как научиться писать прозу, что должно войти в привычку. Этот вопрос мне задают независимо от точки на карте, где проходит встреча. Думаю, это говорит о том, что очень многие хотят стать писателями и ищут возможности для самовыражения. Однако дать хороший ответ на этот вопрос действительно трудно. По крайней мере, я пока что его так и не придумал. Может быть, потому что я и сам долгое время не понимал, как меня угораздило превратиться в писателя. Не то чтобы я с детства всеми силами стремился им стать и поэтому усердно занимался, ходил на специальные курсы, исписывал от корки до корки тетради, заполняя их своими опусами. Словом, прошёл весь путь шаг за шагом и стал литератором. Нет, ничего такого не было. Как и многие другие события, писательство вошло в мою жизнь как-то незаметно, само по себе. Ну и, конечно, везение тоже сыграло не последнюю роль. В общем, не очень обнадеживающая получается картина, но с высоты прожитых лет всё выглядит именно так. однако Когда я вижу перед собой серьёзные молодые лица, вопрошающие, как научиться писать прозу, что для этого нужно сделать? Я, разумеется, не могу отмахнуться, простите, не знаю, оно как-то само собой получается. Главное в этом деле везение, а так надеяться особо не на что». Уверен, это прозвучало бы обидно. Скорее всего, дружеская атмосфера была бы безнадёжно испорчена поэтому я всё-таки пытаюсь со всей серьёзностью и прямотой ответить, что же для этого нужно делать. Попытаюсь и сейчас. Итак, я считаю, что человеку, который стремится стать писателем, нужно очень много читать. Простите меня за такую банальную мысль, но чтобы научиться писать, нет ничего более важного и необходимого, чем чтение. Без него невозможно понять и физически прочувствовать, как устроен роман. В общем, моя идея не менее очевидна, чем пресловутое «не разбив яйца, яичницу не приготовишь». Очень важно прочитать как можно больше романов, пока вы молоды. Любых романов, до которых вы смогли дотянуться, великих, не очень и даже откровенно плохих. Их качество не так уж и важно, если вы продолжаете читать и дальше. Просто впитывайте в себя всё, пока оно впитывается. Знакомьтесь с незаурядной литературой и тоже. Чтение — ваша самая важная задача. Только так вы сможете накачать писательские мускулы, без которых не обойтись ни одному прозаику. Важно заложить надёжную основу. Упрочите её, пока у вас есть свободное время и хорошее зрение. Писать тоже важно, но, как мне кажется, это можно отложить на потом. Спешка в писательстве ни к чему. Прежде чем вы начнёте создавать что-то своё, возьмите за правило рассматривать предметы и события как можно более подробно, вплоть до мельчайших деталей. Пристально наблюдайте за всем, что происходит вокруг вас и за людьми, которые вам встречаются. Размышляйте над тем, что вы видите. При этом не забывайте, что размышлять не означает делать поспешные выводы о плохих или хороших сторонах наблюдаемых вами предметов и явлений. Постарайтесь максимально осознанно избегать оценочных суждений. Важен не столько однозначный вывод, сколько качественное, сущностное проникновение в суть ситуации, то есть в глубину материала, с которым вам предстоит работать. Некоторые люди выносят суждения о правильности и неправильности поступков или правоте и неправоте тех, кто их совершил, на основании быстрого анализа ситуации и поведения участников событий. Вообще-то, из таких людей, я высказываю здесь сугубо личное мнение, получаются не очень хорошие прозаики. Зато они могут стать неплохими журналистами и критиками или даже научными специалистами. А вот прирождённые прозаики не торопятся с выводами. Конечно, думают они, на первый взгляд всё это выглядит именно так, не иначе. Но секундочку, вполне вероятно, что я сужу предвзято Надо бы присмотреться получше. Ведь обычно всё не так просто, как кажется. Достаточно какой-нибудь одной малозаметной детали, и история предстанет совершенно в другом свете. Примерно так я всегда и думаю. Мой мозг, как я уже говорил, изначально не очень-то поворотлив, и если я высказываю скороспелое суждение, то оно, как правило, оказывается впоследствии в корне неверным или неуместным, что называется не пришей кобыли хвост». Досадные оплошности такого рода не раз и не два приводили к довольно болезненным последствиям. Я снова и снова попадал в неловкое, глупое, а то и опасное положение. В конце концов, понемногу я выработал привычку не полагаться на свою первую непосредственную реакцию. То есть, в моем случае, это не врожденная, а благоприобретенная особенность мышления, результат целой череды чудовищно неудачных решений. Именно поэтому, когда что-то происходит, я не спешу делать выводы. Мой мозг работает по-другому. Он пытается зафиксировать образ, будь то событие, свидетелем которого я стал, человек, с которым мне довелось встретиться, какой-то новый опыт, во всей его полноте и единичности, в качестве своеобразного тестового случая, ну, каковым он, собственно, и является». Позднее, когда эмоции поутихнут, я могу еще раз вернуться к этому образу, рассмотреть его с разных позиций и, наконец, вынести продуманное и непоспешное суждение. В наше время как-то по умолчанию подразумевается, что реагировать нужно моментально и, по возможности, однозначно, в формате «черное-белое». Разумеется, некоторые вопросы не терпят промедления и требуют четких безотлагательных ответов. Например, объявлять войну или нет? Запускать завтрашнего дня АЭС или нет? В таких крайних случаях реакция действительно должна быть однозначной и незамедлительной, иначе не избежать заварушки. Но, откровенно говоря, случаи, требующие от нас моментальных и единственно верных решений, в нашей жизни редкость. А чем быстрее происходит осмысление информации, то есть чем меньше времени проходит между ее получением и выдачей выводов, и с чем большей легкостью любой из нас делается ньюсмейкером, комментатором или экспертом, тем тревожнее и бездумнее становится мир. И опаснее, скорее всего, тоже. В разных анкетах и опросниках в качестве возможного ответа предусмотрен вариант «Затрудняюсь выбрать». Так вот, мне всегда не хватает обстоятельства времени. В данный момент затрудняюсь выбрать.